Лидеры и знаменитости всех партий спешили выразить уверенность в собственной победе. "Неожиданный ход", заметил Беркиншоу, обращаясь к Престону, но ответа не дождался. Джон смотрел на экран в глубоком раздумье. Наконец сказал: "Я, кажется, знаю". Только не отделайся на радостях, буркнул Мунго. В чем дело, Джон? спросил Гарри, когда смех улегся. Я, кажется, знаю, сколько времени у меня осталось, ответил Престон. Но пояснить эту мысль. отказался. В 1987 году автомобили со старомодными круглыми фарами почти не выпускали из исключений был вечно зеленый Austin Mini. Машина этой марки съехала в числе прочих с парома, прибывшего из Шарбура Саутгемптон. За месяц до этого ее купили в Австрии, перевезли в неприметную западно-германскую мастерскую, немного переделали и вернули в Зальцбург. У машины были прекрасные австрийские документы, как и у ее водителя Хотя на самом деле он был чехом, последним вкладом ведомства СТБ в план майора Волкова по ввозу в Англию необходимых Валерию Пезровскому составляющих бомбы. На таможне ми не осмотрели, но ничего предусудительного не заметили. Выехав из домов Саутгемптона, водитель направился в сторону Лондона. Однако на северной окраине портового города свернул на большую автостраду. Уже совсем стемнело, и с шоссе Мини было не видно. Владитель вышел и, вооружившись отвертками, склонился над фарой. Сначала он снял хромированное кольцо, прикрывающее прогал между отражателями крылом автомобиля. Потом отверткой побольше вывернул винты, удерживающий фару в крыле и вытащив ее, отсоединил провода, подведенные к отражателю сзади, а фару, по-видимому, очень тяжелую, положил в брезентовый мешок. На снятие обеих фар ушел почти час. Когда водитель закончил работу, маленькая машина как будто слепла. Утром он вернется и сам к Гентенна снова мифарами. Переладит их и уедет. А пока он подхватил тяжелый брезентовый мешок, вернулся к шоссе и прошел вдоль него 300 ярдов обратно к порту. Автобусная остановка оказалась там, где и должна была быть, по словам инструктора. Он взглянул на часы, до встречи оставалось 10 минут. И ровно через 10 минут к остановке подошел человек в кожаном костюме мотоциклиста. Кроме курьера там никого не было. Бросив взгляд на шоссе, вновь перебывший, заметил: последний автобус всегда приходится долго ждать. "Да", подтвердил Чех, облегченно вздохнув. "Но, слава богу, к полуночи я домой все таки доберусь". Они молча дождались автобуса на Шаукгентон, оставив мешок на земле, чех сел на автобус. Когда огоньки машины исчезли во тьме, Мотоциклист подобрал мешок и двинулся вдоль шоссе к жилым домам где оставил мотоцикл. Петровский добрался до черехайск Клоус уже под утро. Он заезжал в Петфорд переодеться и сменить мотоцикл на автомобиль. Валерий привез последнюю составляющую бомбы. Этой минуты он ждал несколько долгих недель девятый курьер ел своё дело. Через два дня засаде в Честерфилдском доме на Комптон-стрит исполнилось неделя, а докладывать наблюдателям было почти нечего. Братья греки вели совершенно неприметную жизнь, вставали около 9, принимались за уборку, По дому они все делали сами. Около полудня уезжали в пятилетней давности к себе в ресторанчик. Домой возвращались около полуночи и ложились спать.